Глава 13 Нелл. Декабрь 1969 года. «Она продолжает кашлять кровью?» — спросил доктор, вынимая термометр изо рта Нелл. Та наблюдала, как он вглядывается в шкалу поверх своих очков. Доктор казался ей очень старым, его борода была почти белой, а рука слегка дрожала. «Ничего такого со вчерашнего дня, по-моему», — тихо ответил отец, пока она смотрела в окно на облака, снова пытаясь разглядеть там лицо матери. нел не могла вспомнить ни одного случая в своей жизни, когда ей было так плохо. Бобби сидел возле кровати и держал сестру за руку, пока отец вызывал врача. Она начала засыпать. А потом проснулась и взглянула в окно, увидев очертания в облаках, сначала разных животных, а затем там медленно, отчетливо появилось лицо с носом, ртом, длинными развивающимися волосами. Она вглядывалась все пристальнее и заметила руку с пятью пальцами, один из которых манил ее. «Бобби!» «Я вижу маму в облаках», — сказала она. После этого Нелл снова задремала, а проснувшись, увидела мужчину со стетоскопом на шее, стоявшего около ее кровати. Он что-то шептал отцу, тот был бледным и встревоженным. Теперь она посмотрела на кровать и представила, что мать сидит рядом с ней гладит ее по волосам держит за руку ей очень хотелось чтобы она находилась там как можно так сильно скучать по человеку которого никогда не знала? Отец спрятал все фотографии матери, но нел нашла две в его нижнем ящике среди смятой одежды на одной из них голова матери была слегка наклонена в бок глаза прищурены Будто она смеялась так сильно, что у нее заболел живот. Глаза сверкали, всезнающие и мудрые. Нелл казалось, что она могла выразить ими все, не произнеся ни слова. Волосы матери были мягкими волнистыми, длинными и светлыми, и кожа тоже светлая, веснушки на носу, совсем как у Нелл. Она сидела по-турецки на ковре в комнате отца и смотрела на снимок, пока не затекли ноги, а затем обратила внимание на вторую, на которой мать и отец на своей свадьбе танцевали вместе, соприкасаясь щеками. Нел провела пальцами по длинному свадебному платью матери на фото, представляя, каково это кружево на ощупь и как оно движется, как пахла её мать. Ей не хотелось расспрашивать отца о матери, но она интересовалась у Бобби, когда возникала такая возможность. Брату было семь лет, когда мать умерла. Он помнил её довольно хорошо, хотя и не так отчётливо, как раньше. «Папа часто улыбался, когда мама была жива», — сказал он. «Я помню, что он много смеялся». Дом казался другим, теплее, уютнее. Во время ужина на столе всегда стояли цветы. И я помню, как мы сидели около камина в кресле-качалке. Мама пела мне песни, когда я засыпал. Я помню, как она сказала, что надеется, что ты девочка. Помню, как шевелился её живот, когда ты была внутри неё. — Ты ведь не винишь меня, правда, Бобби? спросила Нел. «За что?» «Что мама умерла, рожая меня». «Это не твоя вина, Нел. Рожать детей — опасное занятие. Все это знают», — произнёс брат, стараясь казаться более взрослым, чем был в свои тринадцать лет. Нел этого не знала и сомневалась, что Бобби это известно. Похоже, он просто повторял то, что говорил отец, когда пытался сменить тему и не хотел больше отвечать на вопросы. Однажды Нелл слышала, как Бобби спросил, что случилось с их матерью, от чего она умерла, и папа произнёс, «Она покинула нас, сынок. Да, это тяжело, но нам просто нужно принять это». Доктор Браун снова заговорил, возвращая Нелл в настоящее. «Ей нужно в больницу, Альфред, под капельницу. Она очень нездорова». «Меня ознобит, папа», — пожаловалась Нелл. Ее зубы стучали, отдаваясь в голове дребезжащим звуком, словно собрались выпасть. Ее одеяло насквозь мокрое, папа, она сильно вспотела. Бобби склонился над сестрой. Его лицо исказилось от тревоги. «Я не хочу в больницу!» — заявила Нелл. Она пыталась храбриться, но все это было страшно и непонятно. «Нелл, все будет хорошо. Давай-ка сменим тебе ночную рубашку и уложим тебя поудобнее», — сказал отец. «Что с ней?» — спросил Бобби. «Если она кашляет кровью, это может быть туберкулез». «Нам необходимо сделать анализы», — ответил доктор, положив руку на плечо Бобби. «Если диагноз подтвердится, больница может направить ее на лечение в больницу Мэйфилд в Портсмуте». «Она заразилась от стада?» — спросил Бобби, в отчаянии глядя на отца. Нелл наблюдала за группой людей, обсуждавших ее, смотревших на нее пока она дрожала всем телом под влажными одеялами. «О чем говорит ваш сын, Альфред?» — поинтересовался доктор Браун. Отец покачал головой. «Наши коровы заболели. Ветеринар считает, что это туберкулез. Мы подхватили его от стада Хилтона». «Вы уверены? Он собирается вам как-то это компенсировать?» Альфи усмехнулся. «Наоборот» пытается выгнать нас отсюда. Хилтон продал это место застройщику и начал перекапывать землю вокруг, хотя мы ещё не съехали, но мы не съедем. Уилфред Хилтон хотел, чтобы этот дом принадлежал мне. «Уилфред Хилтон — отец Ричарда?» «Да». Ричард всегда игнорировал факт, что это моя земля в такой же степени, как и его. «Это часть меня». Она принадлежит мне по праву крови, и однажды Хилтонм придется смириться с этим. А если это не сработает, вдруг мистер Хилтон заставит нас уехать, и я никогда не вернусь сюда после больницы, всхлипнула Нелл, и слезы закапали на подушку. Мы никуда не уедем, заявил отец. Только через мой труп. Доктор Браун откашлялся. Я пришлю скорую помощь сегодня вечером или завтра утром, как только посовещаюсь в больнице и решу, как лучше. Нужно будет сделать рентгеновский снимок лёгких, а вы пока не спускайте с дочери глаз и немедленно звоните мне, если ей станет хуже. Альфи проводил доктора, а затем вернулся к Бобби. «Мне нужно задать корм коровам». И изгородь на дальнем поле снова повалила ветром. «Ты посидишь с Нелл?» «Конечно. А ты сам управишься?» «Все в порядке, Бобби. Какое-то время я могу полежать одна. Ты иди!» произнесла нел сунув руку под подушку, чтобы проверить, на месте ли ключ. «Ты уверена?» — спросил отец. «Да, я устала. Мне надо немного поспать». хорошо «Мы скоро вернемся». Как только дверь в спальни за ними закрылась, нел села в кровати так быстро, что у нее закружилась голова. Она задержалась на мгновение, чтобы откашляться, но возбуждение придавало ей сил встать с постели. На дрожащих ногах нел приблизилась к окну и выглянула наружу. Отец и Бобби направлялись к коровнику. Их не будет некоторое время. Если утром она уедет в больницу, то должна осмотреть тайник сейчас. Другого шанса может не быть. Она просто посмотрит, не будет залезать внутрь. Нелл почувствовала прилив бодрости. Мысль о потайной комнате вдохновляла ее. Она так хотела открыть эту комнату вместе с Элис, но сейчас не было времени. «Придется написать подруге из больницы». нел медленно передвигалась на дрожащих ногах по лестничной площадке, пока не добралась до верхней ступеньки, того места, откуда несколько дней назад вылезал отец. Она снова взглянула в окно, желая убедиться, что в коровнике горит свет, затем села, провела пальцем под выступом ступеньки и потянула. Ступенька не двигалась. Наверное, Нелл была слишком слаба. Она попробовала еще раз. Потом ощупала пальцами все пространство под выступом, пока не нашла крошечную защелку, спрятанную слева от замочной скважины. Она потянула за нее и... Клац! Ступенька поднялась. Осторожно, с кружащейся головой, Нелл открыла дверцу в другой мир. Она не хотела рисковать и лезть прямо в тайник, опасаясь упасть в обморок, но вниз вели две ступеньки, и Нелл шагнула на первую. Ее сразу поразил запах, затхлый и тяжелый от сырости, как от старой мебели. Она сморщила нос, а потом посветила внутрь, медленно поводя фонариком. Там было тесное пространство, едва вмещавшее матрас и небольшой сундук. На матрасе лежало одеяло. В темноте было трудно что-либо разглядеть, но, похоже, в дальней стене находилось окно. Нелл вспомнила стеклянные блоки с торца дома, о назначении которых часто размышляла, и улыбнулась. Возле кровати лежала книга. Нел узнала книгу отца, и стояла полупустая бутылка виски. Очевидно, он приходил сюда, когда был расстроен, и ему нужно было где-то уединиться. Посветив фонариком вокруг, она заметила несколько имен, написанных на стене. Клара, Сара, Меган. Кто были эти девушки, и что они здесь делали? нел снова закашлялась. Ей нужно лечь в постель. А если она потеряет сознание, а отец вернется и найдет ее, лежащий около входа в его тайное убежище? Но сундук так и манил ее внутрь. Что в нем лежит? Прислушиваясь к голосам снаружи, нел глубоко вздохнула и спустилась на нижнюю ступеньку. Хотя помещение было небольшим, Оно не вызывало клаустрофобии. Оно было похоже на логово, как домик Элис на дереве. Нел поползла по матрасу, пока не добралась до сундука, медленно открыла замок, и сердце ее учащенно забилось. Она быстро подняла крышку и заглянула внутрь. В основном там были старые журналы и газеты, Однако, когда Нелл посветила фонариком в угол, что-то привлекло ее внимание — блокнот в кожаном переплете. Она протянула руку и вытащила его, открыв на первой странице. «Тесса Джеймс. Записи о пациентках», — медленно прочитала Нелл. Почерк был наклонным, и его было трудно разобрать, Но среди текста, буквы в котором казались ей похожими на пауков, бегающих по странице, удалось понять несколько слов. «Роды», «ребенок», «застрял» и одну строчку целиком. «Я ничего не смогла сделать». Нел не знала, что и думать. Она понимала, что все это связано с детьми. Каждое второе слово было «ребенок», но не представляла, для чего им посвящена целая тетрадь. Она пролистала дальше, на каждой странице был новый заголовок. Март, апрель, май. Записи велись годами 1942, 1943, 1944 год. И еще больше слов, которых она не понимала, раскрытие родовых путей, послеродовая депрессия, ягодичное предлежание, разворот плода. Внезапно Нелла услышала, как хлопнула дверь, и внизу раздались голоса. Отец с Бобби уже вошли и снимали ботинки. Она убрала блокнот в сундук и метнулась обратно к люку. Когда Нел вылезла, снежок ждал ее у входа в тайник. Она опустила крышку и плотно прижимала, пока не услышала щелчок. Затем подхватила щенка и на цыпочках вернулась через лестничную площадку к себе в комнату. Она слышала, как отец разговаривает по телефону. У Нелла опять закружилась голова, и она почувствовала сильную слабость. «Хорошо, доктор, я понимаю. Сейчас мы соберем для нее сумку». Забравшись в постель, Нелс снова закашлялась. Напряжение от пережитого приключения настигло её. Она прижала щенка к себе, и когда снежок лизнул её в лицо, запаниковала при мысли, что без неё за ним тут некому будет присматривать. Бобби с отцом появились в дверях. «Звонил доктор, малышка», — произнёс отец, поднимая её на руки — Они нашли тебе койку в Брайтонской больнице, тебя положат уже сегодня вечером. Бобби закутал сестру в одеяло, и отец понёс её вниз. Ступеньки скрипели под двойной тяжестью. Когда они добрались до входной двери, отец вдруг резко остановился, и Нел взглянула в его взволнованное лицо. «Привет, Элис», — сказал он. Нелл повернула голову и увидела в дверях свою подругу. Ее глаза наполнились слезами. Элис была такой же красивой, как всегда, в своем элегантном красном пальто с красными лентами в волосах. «Я просто зашла проведать Нелл», — тихо пояснила она. «Боюсь, Элис, ей придется лечь в больницу», — вздохнул Альфи. «Понимаю. Мне очень жаль». Нелл слышала, как голос Элис дрогнул. Они продолжали стоять в дверях, не двигаясь, пока Снежок не начал тявкать около их ног. Элис наклонилась и подняла его на руки. «Хочешь, я присмотрю за Снежком, пока тебя не будет? Моя мама не будет возражать. Мы ведь собирались взять кого-то из братьев или сестер Снежка, помнишь?» С надеждой предложила она. «Папочка, ты не против?» — спросила Нелл. «Меня это беспокоило». Теперь она опять чувствовала себя очень усталой и уткнулась головой в грудь отца. «Если ты так хочешь, Нелл», — ответил он, «ты обязательно дай нам знать, если у тебя возникнут проблемы с родителями, Элис». так кивнула, и Нелл улыбнулась ей. «Можно я сперва с ним попрощаюсь?» Отец кивнул и усадил нел на стул у камина, а Элис посадила щенка к себе на колени, придерживая за ошейник. Если у отца есть ключ, и он запирает потайную комнату, Элис понадобится свой ключ, чтобы попасть туда. Заметив, что делает нел Элис встала рядом с ней и заслонила подругу собой от боби и отца, ожидавших у двери. «Пожалуйста, заботься о нем как следует, ладно?» — попросила Нелл, пока Элис удивленно наблюдала, как она вставила ключ в ошейник снежка и застегнула его обратно. «Обязательно? Я не спущу с него глаз, обещаю!» «Я напишу тебе, как только смогу, и дам знать, как у меня дела!» Нелл подмигнула подруге. «Пора, юная Нелл!» — произнес отец, когда та передала щенка Элис. Пока Нелл несли к машине скорой помощи, припаркованной на боковой дороге возле дома, она испытывала странное чувство. Сверкали синие огни, но сирена молчала, и земля вокруг и все живые изгороди тоже стали синими. нел казалось, будто ее кожа превратилась в бумагу, и она начала дрожать так сильно, что ее опять затошнило. Когда нел положили в машину, отец забрался внутрь и взял дочь за руку. — Ты в порядке? — Где Бобби? Я хочу, чтобы он поехал с нами! — расплакалась она. «Бобби придется остаться здесь, чтобы присматривать за коровами. Он скоро навестит тебя в больнице», — сказал отец, когда начали закрывать двери. «Бобби! Я хочу, чтобы Бобби был со мной!» Нелл почувствовала, что при мысли о разлуке с братом ее охватывает паника. «Бобби!» Брат забрался в машину и поцеловал сестренку в лоб. «Держись, Нелл!» «Скоро ты будешь дома», — шепнул он, когда двигатель завелся. «Проследи, чтобы Элис благополучно добралась до дома, боби велел Альфи. «И убедись, что миссис Хилтон не возражает оставить щенка на несколько дней». Сквозь окно закрывшиеся двери нел увидела Элис, стоявшую рядом с Бобби. Слезы катились по лицу подруги. Она крепко прижимала к себе снежка, а с ошейника пёсика свисал узорный ключ.